Поход аргонавтов. Одновременно с этими событиями, сопутствовавшими образованию отдельных государств, появились новые движения, бывшие началом того общего стремления в Азию, которое проистекало из сознания идеи единства греческого народа. К ним принадлежит и поход аргонавтов. Этот поход – вообще событие историческое, но подробности его, подобно всем рассказанным выше происшествиям, безмерно изукрашены эпическими и трагическими поэтами, черпавшие в происшествиях того далекого времени содержание для своих произведений. пелей царь Фессалийский, получил предостережение Оракула против Обутова на одну ногу. Однажды на пиршество, куда он пригласил своих друзей, явился один человек, потерявший при переправе через реку обувь с одной ноги и таким образом оказавшийся действительно обутым на одну ногу. Это был Язон, родственник Пелия, имевший право на фессалийский престол. Чтобы сделать Язона для себя безвредным, Пелий приказал ему предпринять опасный поход в отдаленную Колхиду и похитить там золотое руно у свирепых варваров. Это золотое руно была шкура золотого барана, на котором некогда фиванский царевич Фрикс и его сестра Гелла, спасаясь от преследований мачехи Инна, переправлялись из Греции в Колхиду. По дороге Гелла упала в море, которое с той поры было названо гелиспонтом то есть морем Геллы. А Фрикс достиг колхиды, барана принес в жертву богам, а шкуру его повесил в священной рощи бога Ореса, где она охранялась огнедышащим драконом. Позже Фрикс был убит тамошним царем. Поход аргонавтов, кроме прочего, имеет значение и для истории кораблестроения. Корабль, на котором отправился Езон, называвшийся Арго, был необыкновенной, невиданной до величины, построенный одним финикийским мастером. На призыв к неслыханному еще в Греции путешествию откликнулось множество отборнейших греков. В их числе были и знаменитые братья Кастар и Полидевк из лакедемона и Геракл, и Тизей, и непревзойденный певец Орфей. Аргавнафты вышли из Иолкского залива в Фессалии, направились сперва к острову Лемносу. Оттуда проплыли через гелиспонт и Пропонтиду. Потом отправились через новый пролив, названный Боспором Фракийским, и вошли в Черное море. До сих пор оно называлось Аксинским, то есть негостеприимным морем. А после того, как аргонавтам удалось благополучно совершить свое путешествие, было переименовано в Аксинский понт, то есть гостеприимное море. Царем колхиды был дикий варвар Ээт предложивший им опасное испытание – запрячь плуг двух огнедышащих быков, спахать ими твердое поле, посеять в борозды драконова зубы, победить одетых в медные доспехи исполинов, которые вырастут из этих зубов, и, наконец, убить самого дракона, стерегущего руно. Но все это не представило Язону особых затруднений, так как его полюбила единственная дочь царя Медея, умевшая колдовать. При помощи ее чар Езон оказался неуязвим для огня и ударов. Она же дала ему усыпляющий напиток против дракона и волшебный камень. Когда он кинул этот камень в посеянные драконовы зубы, то выросшие из них исполины обратили свой гнев против самих себя и растерзали друг друга. Езон вместе с Медеей и Золотым Руном сел на Арго и бежал из Колхиды. Ээт пустился за ними в погоню, но Медея, заметив возле устья Истры Дуная парус отца, прибегла к отчаянному средству. Она убила и разрезала на куски взятого с собой маленького брата Абсирта, выставила его голову и руки на высокой скале, а остальные части тела разбросала по берегу с целью отвлечь внимание отца и заставить его задержаться, чтобы собрать члены любимого сына. Езон вернулся с Медеей на родину. Но впоследствии, когда он захотел жениться на дочери коринфского царя Криузе, его постигло мщение покинутой им Медеи. С помощью отравленной одежды и венца она умертвила невесту и убила своих собственных детей, рожденных ею от Езона. После этого она спаслась в афины на колеснице, запряженной крылатыми драконами».